Глава 7 Ровно через час я открыла потрескавшуюся от времени дверь, шагнула в темноту и чихнула. Мать моя женщина, здесь что, отродясь не убирали? Место жительства нам выделили оригинальное. Краем уха я услышала, как кто-то из студентов обозвал это сооружение «фигня на ножках». В принципе, точнее не скажешь. Башня, предназначенная под факультет бытовиков, так примерно и смотрелась. Отдельно стоящее несуразное круглое здание, этажей в пять, похожее на бочку, которую поставили на воткнутые в землю спички. Ага, именно так и выглядело. Цокольного этажа у здания не было. Оно держалось на двух десятках тонких и не очень надёжных колонн по периметру. А посерёдке пустого пространства, под брюшком у этого монстрика, была спиральная лестница. Ведущие уже в саму башню, в кургуз и предбанник перед аудиторией и выше. Мы с девочками поднялись по высчербленым ступеням и теперь стояли у двери в Святая Святых. Я через подошву туфли почувствовала мягкость полевого ковра на каменных плитах. А через секунду все эти вековые залежи, обрадовавшись движению воздуха и моего подола, взвелись и заклубились грозовыми тучами, заставив меня уткнуться в рукав. и подарить этой части одежды несколько прочувствованных эпитетов на русском нецензурном. «Девушки, стоим за дверью и ждём, не заходим». Голос мой прозвучал сдавленно, но, надеюсь, достаточно авторитетно, чтобы никто из стипендиаток не сунулся следом и не поднял очередной полевой саму. Честно говоря, я была зла, как сто тысяч ведьм сразу. И нет, причиной моей злости был вовсе не белобрысый шлемазл. довёл меня до остервенения его родной дядюшка. Ректор Вайдер Айсантеро оказался ещё большим засранцем, чем представитель младшего поколения этого семейства. По воспоминаниям Саяры, я уже знала, как и почему девушка ни в какую не хотела работать в академии, но не представляла себе масштабов попадалова. А на практике оказалось, что дело не в катастрофически низком жаловании или в отсутствии перспектив. Дело в том, что боевые маги — заносчивые шовинистические сволочи и даже не собираются этого скрывать. Ну ладно, я для ясности замну вопрос с возмутительно-пренебрежительными взглядами, которыми меня одарил не только сам ректор, высоченный громила, такой же светловолосый и смазливый, как Саярин Шлемазл, но и все попавшиеся мне в учебной части преподаватели. Причем не только мужчины — Дамы-боевички оказались ничем не лучше. Ну ладно, я опущу сейчас вопрос о том, что стипендиаток никто даже не подумал встретить, и мои девочки вынуждены были пробираться из канцелярии в учебную часть самостоятельно, под градом насмешек здешнего засранского общества, или же чуть ли не ползком по стеночке, как шпионки или нашкодившие воришки. Оставим в стороне обстоятельства, благодаря которому первую стипендию Девушки получат тогда же, когда и я первое жалование, в конце первого учебного месяца. Это при том, что многие добирались до Академии на последние деньги. Насколько я поняла, иногда даже в долг, и очень рассчитывали на эту более чем скромную сумму. Но вашу ж машу через простоквашу, вы дальновидные и расчетливые боевые маги, Вы на что надеетесь, заранее настраивая против себя людей, от которых в не таком уж далёком будущем станет зависеть ваше самое дорогое? Вкусная еда, чистая постель и тёплый в богу душу мать сортир. Это какими заносчивыми придурками надо быть, показывая и мне, и девочкам, насколько мы тут ничего не стоим, и вообще допущены в святая святых едва ли не как подзаборные попрошайки из милости? Даже вежливость для нас непозволительная роскошь. Я уже молчу о внятном учебном плане, вменяемом расписании и нормальном общежитии. не -а. учебный план мне через губу было предложено состряпать на коленке. Мол, бытовичек вообще, сами разберётесь, чему учить, нам важен результат. А занятия для остальных курсов? Ну, подстроитесь как-нибудь со своими глупостями под расписание нормальных предметников. Всё равно студенты будут ходить к вам на лекции только ради галочки в зачётной тетради». Я бы, может, прямо на месте попробовала оспорить его утверждение, покачать права и выбить условия получше, и не с такими самодурами в своё время сталкивалась в родном мире. Но, во-первых, не мешало бы для начала хотя бы немного осмотреться. Во-вторых, мои подопечные уже прибыли, и их требовалось устроить поскорее, раззнакомиться в конце концов. И было ещё в-третьих. Я банально не ожидала, что дела обстоят настолько плохо. Стараясь глубоко не дышать, чтобы и вовсе не зайтись в приступе кашля, наглотавшись пыли, немного колеблясь создала магический светлячок. Где-то в глубине души всё ещё теплилась надежда, что в темноте всё кажется намного страшнее, чем в действительности. Но, увы, в нашем случае, похоже, темнота как раз-таки была за нас — скрывая от наших взоров весь ужас предоставленного помещения. «Да чтоб вас всех подняло, да три раза об стену шмякнуло!» От зрелища стен с полуоблупившейся штукатуркой и местами даже подпаленными. Окон с настолько грязными стёклами, что они даже свет не пропускали в помещение. Исчерблённых каменных плит пола и потолка, с балок которого сыпалась какая-то труха, частично застревая в густой вуале паутины, украшавшей здесь всё, хотелось громко и вдохновенно орать благим матом, поминая всю родню Айсантеро до десятого колена включительно. И это только что касалось самого помещения. О мебели и говорить не стоит. Не считать же за таковую какие-то трухлявые обломки, живописно сваленные по углам и ветхие полуистлевшие тряпки. Я очень надеюсь, что это не постельные принадлежности и прочее». Но магический светлячок поспешил придушить мои надежды, осветив тот участок получше. «Да ради всего святого вы издеваетесь?» «Рис Айдельвир, с вами всё в порядке? Мы можем уже заходить?» Послышался неуверенный голосок от двери, в который раз напоминая, что отныне я отвечаю не только за Саяру, то бишь уже себя, но и за двенадцать девчонок, едва-едва справивших совершеннолетие и отправившихся вслед за влюблённой дурочкой, доверившись ей. Правда, пока мы с ними добирались до этой башни, стыдливо притулившейся на самых задворках академии, далеко за хозпостройками, я успела мельком пробежаться внимательным взглядом по сосредоточенным мордашкам бытовичек и вынуждена была признать, характер у каждой из юнных магес присутствовал явно не слабый. Это было заметно и потому, как они пропускали мимо ушей насмешливые фразочки от малолетних придурков-боевиков, встреченных нами по пути и пытавшихся поупражняться в остроумии, и по решительно стиснутым в нитку губам, и по горевшим непримиримым огнём глазам. И всё же при этом во взглядах вовсю плескался страх, а у некоторых едва ли не отчаяние. Девчонки вряд ли питали иллюзии, отправившись сюда. но реальность оказалась непригляднее ожидаемого. И я, уж тем более теперь, не могла подать и виду, что что-то не так. Впрочем, я и не считала наше положение совсем уж плачевным. Так и всегда и везде есть выход. Мне ли не знать? «Да, разумеется, всё хорошо», — улыбнулась я как можно более непринуждённо, выскользнув за дверь к девушкам и став так, чтобы загородить пока проход.